А когда наступил 9-й служебный день, она сказала, и пришёл на службу не в 10, а в 9. И вот оба они, не осмеливаясь даже обменяться взглядами, просидели весь рабочий день. Они гремели счётами, рисовали зайчиков в блокнотах большого формата и без повода рылись в ящиках, не осмеливаясь уйти один раньше другого. На этот раз нервы оказались сильнее у Женералова, томимой голодой и жаждой, а Букиров ушел из гелиотропа в половине седьмого вечера. Женералов радостно взволнованный победой убежал через минуту. Но третий день дал перевес начальнику газонов. Он принес с собой бутерброды и, напитавшись ими, свободно и легко просидел до восьми часов. Левой рукой он запихивал в рот колбасу, а правой рисовал обезьяну, притворяясь, что работает. В восемь часов пять минут начальник Вазонов не выдержал и, надевая на ходу пальто, кинулся в общественную столовую. Победитель проводил его тихим смешком и сей час же ушел. На четвёртый день оба симулировали до 10 часов вечера, а дальше дело развивалось в продолженном обоями чрезвычайно быстром темпе. Генералов сидел до полуночи, Абукиров ушёл в час ночи, и мы вступили в то время, когда оба они заседели в гелиотропе до рассвета, жёлтые, похудевшие, они сидели в табачных тучах и уткнув трупные лица в липовые бумажонки, трепетали один перед другим. Наконец, их потухшие глаза случайно встретились, и слабость, овладевшая ими, была настолько велика, что оба они в раз признались во всем. «А я-то дурак!» — восклицал один. «А я-то дурак!» — стонал другой. «Никогда себе не прощу!» — кричал первый. «Сколько мы с вами времени потеряли зря!» — жаловался второй. И начальники Газонов и Вазонов обнялись и решили на другой день вовсе не приходить, чтобы радикально отдохнуть от глупого соревнования, а в дальнейшем, не кривя душой, играть на службе в шахматы, обмениваясь последними анекдотами. Но уже через час после этого мудрого решения Абукиров проснулся в своей квартире от ужасной мысли. А что подумал он, если генералов облечён специальными полномочиями на предмет выявления бездельников и ввёл со мной адскую игру? И натянув на свои отощавшиеся в борьбе ножки москвошвейные штаны из бумажного бастона, он побежал в Гелиотроп. Дворники подметали фиолетовые утренние улицы, молодые собаки рылись в мусорных холмиках, Сердце Абукирова было сжато предчувствием недоброго. И действительно, между мокрыми львами гильотропа стоял генерал в осморщенном от бессонных ночей пиджаком и жалоко глядел на подходящего Абукирова, в котором он уже ясно видел лицо облечённое специальными полномочиями на предмет выявления неродивых чиновников. И едва дворник открыл ворота, как они кинулись к своим столам, безсвязно бормоча: "Тьма, работы, срочные требования, новозоны, работа, тьма, новые газоны". И рассказывают, но один лишь Госплан знает все могущий знает всё, что эти глупые люди до сих пор продолжают симулировать со своими жёлтыми шведскими бюро. И сильный свет штепсельных ламп озаряет их костяные лица. Но вся эта правдивая история — ничто в сравнении с рассказом о молодом человеке с баранними глазами. — Я ничего не слышал о таком человеке! — воскликнул товарищ Фанатюк. — И подумал, я дурак буду, если уволю ее, прежде чем не узнаю о человеке с баранними глазами.